Вы только опоясываете себя ремнями и включаете ток. Аппарат массирует вас самым добросовестным образом. Однако, по указаниям врачей, заниматься этим делом больше 5 минут вредно. Но человек-джентльмен и инструмент далеко не совершенный. Он может позабыть, посмотреть на часы и выключить ток. Аппарат не допустит этого. Он прекратит своё действие сам и сделает это ровно через 5 минут. Мы не раз сталкивались с подобного рода явлением в американской технике. Называется оно foolproof защита от дураков. Высокая техника боится человека и не верит в его сообразительность. там, где только это возможно, она старается предохранить себя от ошибок, свойственных живому существу. Название придумано жестокое, бичующее защита от дурака. Ни строительство величайшей в мире гидростанции Боулдердам мы видели кран, опускающий в глубокое ущелье целые вагоны с грузом. вдруг кто представить себе всю сложность и опасность этих операций достаточно перепутать кнопки регулирующие этот аппарат чтобы произошла катастрофа ма ошибки произойти не может в будничке управления где сидит машинист есть только одна кнопка машина всё делает сама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 И стиральная машина, и особый гладильный пресс, заменивший собой электрический утюг, этот анахронизм XX века. Когда из-под гладка от полированного стола была извлечена электрическая швейная машинка, мы уже были утомлены.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 он заведующий отделом паблисити в General Electric Company. В переводе на русский язык паблисити это означает реклама. Но это слишком простое объяснение. Паблисити понятие гораздо более широкое. Оно, пожалуй, играет в американской жизни роль не меньшую, чем сама техника. У нас об американском паблиссите создалось представление, как о громких криках зазывал, бесчисленных плакатах, жульнических приемах, сверкающих огненных вывесках и так далее. Конечно, и такого рода реклама существует в Америке. Однако и этот способ беспрерывного оглушения потребителя – применяют лишь фабриканты папирос, жевательной резинки, алкоголя или прохладительного напитка Coca-Cola. Домик мистера Рипли это не рекламный домик. Это научный домик. Здесь сидит власы джентльмен и за дня в день, из месяца в месяц высчитывает, во сколько обходится эксплуатация этого или нового электрического прибора возле каждого из них висит счётчик мистер рипли производит своего рода испытания новых машин на экономичность